Глава 23. Варя. «После тебя один пепел. Возле тебя ничего не цветет. Ничего не говори, просто жди. Мне нужно, чтобы ты меня ждала. Я ни о чем не могу думать, кроме Феди. Хожу, как сам нам было, пишу скучные лекции, монотонно отвечая на вопросы преподов, варю невкусный суп в комнате, больше похожий на коморку, и... думаю, думаю, думаю о парне и словах бывшей подруги, словно на его вижу его глаза голубые, прозрачные как лед, и вспоминая слова песни, которую Федя тогда пел, песни обо мне и по всей видимости для меня. Интересно, кто ее сочинил? Неужели Федька? Обязательно попрошу его спеть, когда он приедет. Поленкина, что вам известно о геопластике? Вздрагиваю от звонкого голоса Анны Вадимовны, преподавателя по ландшафтной архитектуре. «Геопластика — создание искусственного рельефа или, если можно так выразиться, художественное преобразование рельефа». Прочистив горло, отвечаю я. «Странно. Я вроде бы не болтала. Чего она ко мне привязалась?» «Продолжайте». Анна Вадимовна странно прищуривается. В XIX веке геопластика широко использовалась в практике садоводства как способ улучшения естественного рельефа, создания искусственных холмов и насыпей, гротов и террас, мощное средство преображения ландшафта, позволяющее уйти от монотонности и однообразия равнинной местности, выявить и подчеркнуть красоту ландшафта. Мой голос тихим эхом прокатывается по высоким стенам аудитории. Садитесь, Варвара. «Если вы плохо себя чувствуете, я могу отпустить вас», смягчившись, добавляет Анна Вадимовна. «Чего-чего? Ну, прикорнула немного. Что такого-то? Не болтаю, никого не отвлекаю. Но дуваюсь, как еж, и бурчу под нос. Спасибо, Анна Вадимовна, со мной все в порядке». Опускаюсь на стул и тотчас возвращаюсь в выдуманный мир, где мы с Витькой были вместе. Анна объявляет перерыв. Я продолжаю неподвижно смотреть на заснеженный город через окно аудитории, пока не получаю ощутимого удара в бок. «Поленкина, ты ходила к гинекологу?» — шипит Майка. «Бледная, как глист». «Фу, Малинина, скажешь тоже. Ходила». Врач сказала дождаться месячных, а потом возобновить курс таблеток. Еще анализы, УЗИ. Короче, забей, Майка». «Ну и почему ты такая подавленная?» «Смотреть на тебя не могу, Варь!» Со слезами в голосе протягивает Майка. «Неужели из-за лики, Варь? Неделя уже прошла. Варька, ты... Ты осунулась, похудела. Ты не ешь ничего, Лежишь все время. Но позвони ты ему, чего страдаешь?» «Майка моя, да что ты?» Обнимая Малинину. «Просто странно это все!» «Что?» Схлипывает она. Федька вечером всем звонил Майе, Чередниченко, Вареникову, Пеструхину с четвертого курса. Тот грохотал по коридорам универа этим своим «басом», мол, какие молодцы наши горностаи самохвалов. Уехали работать, не побоялись трудностей. Даже Савелию Эдуардовичу Федька звонил. Оказывается, он его любимчик. «Всем! Кроме меня!» «Позвони сама, Поленкина!» — взмаливается подруга. теребя малиновые пуговички вельветовые рубашки. «Переживаешь же!» «Он и писать перестал!» Выдавливаю хрипло. «Нет больше! Люблю, скучаю, жду встречи. Нет больше ничего между нами, Майя!» Обреченно вздыхаю и демонстративно захлопываю тетрадку. «Напиши ему! Спроси, что стряслось!» «Писала вчера и сегодня!» «Не отвечает!» Растираю виски и лоб и морщись, как от мигрени. Когда Федька возвращается? Чередниченко сказал, что в конце января. Решили задержаться. Во рту становится сухо, как в пустыне. А в глазах напротив. Чересчур мокро. А учеба? Удивленно качает головой Малинина. Дистанционно сдает. Ты же знаешь Горностая. Он отличник. Ему все можно. Закатываю глаза. Как-то резко он ко мне охладел, Майка. Наверное, я и правда дрянь. и полюбить меня не за что, и ничего возле меня не цветет, только вянет. «Перестань, Варя! Нашла кого слушать, но ну, эту предательницу! Разве можно так, как она? Какие слова? Гадкие, жалищие! Разве это по-человечески?» Я всегда говорила, что Майка Малинина может работать с сестрой Милосердия, обнимая ее крепко. Поглаживаю по теплым плечам, чувствую, как горячие слезинки обжигают щеки. «Всю душу ты мне вытрепал, гороностай!» Влез под кожу и поселился в сердце. «Жалко, что слишком поздно!»